Выяснив у прохожих, где находится трактир, Лек вскоре нашел его, оглядел снаружи и одобрительно кивнул. Здание крепкое и ухоженное, видно, что папаша Дорфит — человек хозяйственный. Только после этого он толкнул высокую дверь и вошел. Окинул взглядом обеденный зал и снова кивнул. Не слишком богато, зато опрятно. Столы чистые, пол еще влажный, недавно мыли. Людей в зале почти не было. Только пара торговцев в углу потягивали эль из высоких деревянных кружек. Доброго дня! Вышел из застойки седой толстяк с пышными бакенбардами. Молодому господину угодно выпить «Или пообедать?» «Меня к вам стражник из порта послал», — улыбнулся лег. «Назвался стариной Мертом. Сказал, что у вас кормят хорошо, и комнату на несколько дней снять можно». Трактирщик отметил, что юноша говорит с легким акцентом, выдающим, что лаарский — основной язык империи, для него не родной. Потом только понял, что к нему забрел редкий гость с колониального Манхена, да еще и младший лорд. Но когда папаша Дорфит увидел свисающий с плеча горца черный шнурок, у него перехватило дыхание. Он ведь не всю жизнь был трактирщиком. Были времена, когда лейтенант второго гвардейского полка белых леопардов, Сражался спиной к спине с такими же ребятами, носившими черные шнурки. И как они дерутся, знал не понаслышке. Приветствую уважаемого младшего мастера в моем скромном доме-жилище. Он поклонился по всем канонам этикета боевого братства. Буду рад помочь всем, чем смогу. Благодарю. С той же церемонно поклонился удивленный Лек, никак не ожидавший встретить в трактире ветерана братства. «Вы оказываете мне честь, брат!» «Мелли, подготовь зеленую комнату на третьем этаже. У нас гость!» Бросил служанки папаша Дорфит. Та поклонилась и опрометью кинулась вверх по лестнице. «Но мы ведь еще не договорились!» Удивленно посмотрел на трактирщика-юноша. С вас я лишнего не возьму, заверил его тот. Мне однажды такой же, как вы, младший мастер жизнь спас. Думаю, полторхема в день за комнату и трехразовое питание недорого. Лег едва не поперхнулся. Это было почти за даром. Меньше, чем на два Тархема, он никак не рассчитывал. Но одновременно ему сделалось неловко, ведь не он спас жизнь этому человеку. Имеет ли он право пользоваться его благодарностью? «Я с вас больше не возьму, уважаемый младший мастер», — понял его сомнения папаша Дорфит. «Тот мастер у меня на руках от ран умер. А я поклялся, что буду помогать каждому из вас, чем только смогу. Это моя клятва. С благодарностью принимаю ваш дар, уважаемый брат. Низко поклонился Лег, вытянув вперед сложной лодочкой руки. С чужой клятвой не спорят. Это величайшее оскорбление, смываемое только кровью. Старый воин не заслужил такого. «Да чего там?» — смутился трактирщик. «Пустяки!» «Пусть, уважаемый младший мастер, меня зовут Лек!» — перебил его юноша. «Светлый лорд великого дома Арсантен. Впервые в метрополии. «Да, решил мир посмотреть. Дома делать нечего». Многие наши соседи служат в гвардейских полках. Вот и мне пришла пора послужить его величеству». «Достойная цель!» — степенно кивнул папаша Дорфит. «Садитесь, обед сейчас будет». «Вы свинину в сухом вине не пробовали?» «С венсенским соусом?» «Нет!» — помотал головой Лек. «У нас свиней не держат, накладно». — Вам понравится, светлый лорд, — заверил трактирщик. — Моя жена прекрасно готовит. Я сам на ее стрепне вон какое пузо наел. — Благодарю, — улыбнулся Лег и сел за ближайший стол, положив котомку рядом. Мясо оказалось таким вкусным, что юноша, хотя совсем недавно завтракал, Очистил тарелку почти мгновенно. Да, жена папаши Дорфита действительно мастерица, каких поискать. Такой вкуснотищи Лек ни разу не пробовал. Даже на празднике летней ночи, когда горцы выставляли на стол все самое лучшее, он не ел ничего подобного. Мясо буквально таяло во рту. Мэтр рассказывал что-то о грандиозных пирах в замках аристократов Метрополии, но ему не верили, не понимая, зачем нужно такое расточительство. Слабый темный эль, поданный в высокой деревянной кружке, был непривычным на вкус, но прекрасно утолил жажду. Поев... Юноша уплатил трактирщику три тархема за шесть дней вперед и поднялся на третий этаж. Комната оказалась уютной. Стены были оклеены темно-зелеными обоями. Понятно теперь, почему ее называли «зеленой». Поскольку весной ночами еще подмораживало, в камине горел огонь. В углу стояла большая кровать покрытая одеялами, так и зовущие к себе уставшего путника. Но Лек спать не собирался, до вечера еще далеко, и вполне можно успеть побродить по городу, посмотреть в торговой столице империи есть на что. Для начала он сложил свои небогатые пожитки в сундук, оставив при себе только кошелек и мечи, Затем сел на пол в позу лотоса и погрузился в медитацию. В этом состоянии осмысление увиденного давалось куда легче обычного. Для Лека медитация давно стала столь же необходимой, как и дыхание. Да и отдохнуть она позволяла куда лучше, чем сон. За час он полностью восстанавливался. Однако мастер Тарвон советовал не злоупотреблять этим методом. Встав, юноша быстро прокрутил базовые боевые формы для разминки, немного помахал мечами и размял ноги. На корабле тренироваться было негде, и он соскучился по тренировкам. Надо завтра же найти место, где можно будет заняться собой по-настоящему а то так недалеко и сноровку потерять. Выйдя на улицу, Лек оглянулся. Итак, он в городе Метрополии. Правда, шхуна заходила в Гордар и Кевиандар, выгружая какие-то товары, но юноша не стал сходить на берег. Сухопутная дорога к столице оттуда куда длиннее, чем от города торговцев как часто называли Торсидар. Действительно, чем только здесь не торговали. Трудно было найти такую вещь. Не зря именно в Торсидарскую гавань спешили бесчисленные корабли со всего мира. Несколько оставшихся независимыми стран на других континентах со страхом и завистью взирали на гигантскую, невероятно богатую империю. Воевать с Элеаном давно уже никто не решался. Однако в последние несколько сот лет начал постепенно набирать силу Корвен, страна религиозных фанатиков, поклоняющихся единому. Но совсем не так, как принято было в империи. Поэтому Корвенцы между собой называли элеанцев грязными еретиками но не решались говорить о том громко. Самую лютую ненависть пяти корвенских первосвященников вызывало то, что в империи разрешена была магия. Процветали академии высшей и прикладной магии, широко распахивавшие свои двери перед талантливыми юношами и девушками. Мало того... Сам император и его эльдары были колдунами такой силы, что это вызывало дрожь. Не то в Корвене. Там по одному подозрению о наличии магических способностей человека сжигали заживо. Достаточно было доноса соседа, чтобы любого корвенца схватили и отправили в допросную тюрьму откуда мало кто выходил целым и невредимым. Поколениями первосвященники мечтали захватить империю и установить на ее территории столь милые их сердцу порядки. Несколько раз даже пытались, но были сильно биты. Со временем последней войны прошло лет 300. И все это время Карвен предпочитал торговать с Илеаном, не оставив, впрочем, фантазий о реванше. А пока святоши шаг за шагом теснились с насиженных мест орков, объявив краснолицых слугами Черного Дорхота, владыки бездны. Последние пару столетий те держали оборону по реке Харме выстроив циклопические крепости и вооружив своих воинов огнестрельным оружием. Корвенцы нападали раз за разом, но выбить Урук Хай из крепостей так и не смогли. Мастера-ремесленники древнего народа все время выдумывали что-нибудь необычное. У них всегда находилось, чем неприятно удивить врага. Имперские полки в последнее время тоже начали перевооружаться. Новое оружие оказалось на удивление действенным. Орки охотно торговали огнестрельным оружием в обмен на продовольствие. В их суровых горах мало что росло. Согласно заключенному первым императором союзному договору, Они имели свободный доступ на территорию империи, однако на деле не слишком туда стремились. К сожалению, из-за этого договора второй древний народ, эльфы, вообще перестали контактировать с людьми, скрывшись в недоступных лесах Эльварана, куда без разрешения хозяев не мог проникнуть никто. После множества бесполезных попыток пробраться в зачарованный лес, бессмертных оставили в покое. Однако был еще один враг. Великая степь. Кочевники. Огромные конные орды испокон веков кочевали по степи, ежегодно пробуя на зуб южные цитадели Элиана. Прежние времена случалось что они доходили до Инара и Дир-Архата, оставляя за собой выжженную пустыню. Потом с севера подтягивались имперские полки и ценой немалых потерь вытесняли кочевников обратно в степь. В конце концов кому-то из императоров надоело постоянно восстанавливать разрушенное, и около 300 лет назад маги-инженеры академии Возвели по приказу его величества циклопические стены южных цитаделей, тянущиеся на тысячи верст, навсегда отделив великую степь от имперских земель. С тех пор кочевники ни разу не прорвались во внутренней области Элеана, хоть и не оставляли попыток. Эльфийский лес они штурмовать даже не пробовали потеряв лет 500 назад несколько тысяч сумасшедших, рискнувших войти под сень древних деревьев. Обратно не вернулся никто. Наоборот, из леса вышли чудовища, перебить которых удалось с величайшим трудом и ценой невероятных потерь. Наверное, половина кочевых воинов полегла тогда, Но уже лет через сто после этого племена начали воевать между собой. Слишком много за это время расплодилось людей, и слишком мало осталось свободных пастбищ. Многие императоры, особенно в молодости, пытались подгрести великую степь под себя, но ни у одного не получилось. Как только имперские войска выходили за пределы стен южных цитаделей, кочевники тут же забывали о распрях и совместно выступали против старого врага. В стойбище паука, единственном городе великой степи у подножья паучьих гор, начинали грохотать барабаны шаманов, призывающих на помощь своих кровавых богов. Даже император не мог проникнуть в этот странный город, несмотря на всю свою магическую силу. Что-то непонятное защищало стойбище паука. Что? Маги и ученые-мужи Академии только руками разводили в недоумении. Оставалось положиться на удачу и лучших полководцев Элиана. Увы. Ни разу элеанцам не удалось продвинуться вглубь степи дальше, чем на сотню верст. Рано или поздно их встречали бесчисленные тысячи конных воинов. И побеждали, как это неудивительно. 250 лет назад Совет Мастеров-Наставников Боевого Братства под руководством императора Ларгиана X Принял решение оставить кочевников в покое, благо прорваться в империю они тоже не могли. Лег шел, прокручивая в памяти уроки мэтра Менхема. Старик не раз повторял, что забывшие прошлое обречены. Наверное, он прав. Знать историю необходимо и извлекать из нее уроки тоже. Горец пытался сравнить рассказанное учителем с окружающим, пока сходства было мало. Он ничего не понимал, видя беспорядочное мельтешение людей, от которого у юноши кружилась голова. «Чего носятся? Куда так спешат?» От воплей уличных торговцев закладывало уши, и Лек неприязненно морщился. Зачем кричать? Если человеку что-нибудь нужно, он все равно купит. Выложи товар и жди себе покупателя. Не шуми без толку. Кто захочет, возьмет. Юноша ни в коем случае не стал бы иметь дело с торговцем, так настойчиво пытающимся всучить свой товар. Каждому ведь ясно, раз продавец настойчив, Что-то здесь не так. Дома на ярмарках купцы выкладывали образцы и с достоинством ожидали покупателей. Попробовал бы кто-нибудь из них орать и прыгать, вообще ничего не продал бы. Возле трактиров прохода не было от пьяных, что тоже выглядело для горца диким. Пить хмельное не в праздничные ночи, а посреди белого дня, Как можно? А беспричинные драки. Каждый раз при виде такого непотребства юноша в недоумении останавливался и смотрел на неуклюжих дерущихся. Несколько раз и на него пытались поднять руку. Но когда нападавший видел шнурок младшего мастера, он тут же трезвел и бледнел, принимаясь кланяться и униженно извиняться. Постепенно темнело. Первый день в Метрополии подходил к концу. Лек тем временем добрался до северной окраины города. Дома здесь выглядели куда беднее. Но оборванцев он так и не увидел. Внезапно с дерева в него полетела шишка. Одновременно сверху донесся чей-то приглушенный смешок. Юноша легко поймал шишку и усмехнулся. «Шуточки кто-то шутит. Ну-ну». Он буквально взлетел на дерево, уцепился одной ногой за ветку и повис вниз головой, оказавшись лицом к лицу с мелким парнишкой лет шестнадцати на вид с конопатой и очень хитрой физиономией. «Интересный субъект, ничего не скажешь». Лег окинул шутника внимательным взглядом. Зеленые глаза светятся озорством. Шапка огненно-рыжих кучерявых волос напоминает воронье гнездо необычного цвета. Сорванец изумленно взглянул на висящего вниз головой человека и потряс головой, затем протер глаза, но наваждение не исчезло. Ну... Но... — И чего ты шишками бросаешься? — спросил Лек с улыбкой. — Делать нечего. Дык только и сумел выдавить рыжий. — Я... это... — Зря ты это! — хмыкнул юноша. — Поймают. По шее схлопочешь. — Так ты первый поймал! — хихикнул сорванец. — Я ж не со зла. — Бить будешь? Он выглядел настолько забавно что Лек не выдержал и расхохотался. «Не буду!» — сквозь смех выдавил он. «Зато попрошу город показать. Не за так. Два Тархема заплачу. Согласен?» «А то!» — обрадовался Рыжий. «Сегодня приехал?» «Да». «А от Кель?» «С Манхена?» «Ух ты!» — изумился Сраванес. «Ты что ли оттуда вородом?» «Точно!» Снова рассмеялся Лек. Этот мальчишка вызывал какие-то странные чувства. Он был смешон, нелеп и почему-то казался очень одиноким, несмотря на всю свою веселость. «Меня Санти обычно кличут!» Снова заговорил сорванец. «А полностью!» «Сантином?» На мое родовое имя похоже. «Не-а!» — недовольно скривился Рыжий. «С антиаром! Папхен, чтоб его удружил с имечком! Такое лорду пристало, а не скомороху бродячему! Дразнят все, кому не лень! Плюнь и забудь!» — посоветовал Горец. «А меня Леком зовут. Давай спускаться!» «Ага!» Рыжий перепрыгнул на нижнюю ветку, Затем легко скользнул по стволу вниз. Лег с интересом смотрел на его мягкие, отточенные движения и удивлялся про себя. Так двигаются обучавшиеся у горных мастеров не меньше двух лет. Да мальчишка просто талант. Неужели повезло в первый же день в Метрополии найти себе ученика? Хорошо бы. Ведь Лек не получит белого шнурка, пока его собственный воспитанник не сдаст экзамен на черный. Это закон. Стал младшим мастером. Воспитай преемника. Передай свои знания и умения. Без этого пути дальше нет. Юноша удивленно покачал головой и расслабил ногу, соскользнув с ветки. Он упал на руки, Колобком прокатился по земле и встал. Рыжий ждал его у масляного фонаря, недавно зажженного фонарщиком. — А ты здорово прыгаешь! — сказал он и вдруг замолчал, мертвенно побледнев. Глаза сорванца были устремлены на шитый золотом пояс лека выдающий в нем одного из высших аристократов Элианской империи. Потом Санти поднял взгляд выше, увидел плетеный черный шнурок, рукояти картагов и зажмурился, что-то отчаянно шепча себе под нос. Его всего колотило, по щекам протянулись мокрые дорожки слез. — Простите меня за наглость, светлый лорд! — Лек вздрогнул от звука глухого, дрожащего голоса. Рыжий выглядел полумертвым от ужаса. «Но чего мальчишка так испугался? Неужели того, что бросил шишкой в лорда? Чушь ведь!» «Да не бойся ты меня!» Попробовал юношу успокоить Санти, но тот затрясся еще сильнее отчаянно мотая головой и размазывая слезы по лицу. Ничего плохого я тебе не сделаю. За спиной раздался топот, и в круг света вступили три стражника в синих плащах наместничьей стражи. Увидев плачущего рыжего, пожилой сержант резко остановился. Затем осмотрел Лека, опытным взглядом сразу отметив шитый золотом пояс и витой черный шнурок. «Этот наглый байстрюк оскорбил вас, светлый лорд!» В голосе старого служаки звучала мрачная угроза. Он злорадно поглядывал на мальчишку. «Ну, рыжий, ты допрыгался. Тебя ведь предупреждали, чтобы прекратил свои шуточки, зараза. Так ты теперь на лорда рыпнулся?» Да еще и на горного мастера. Все, мое терпение закончилось. Каминолом не пойдешь. Хватит. Остальные два стражника не менее злорадно ухмылялись. Санти вжался в стену. Глаза его стали похожи на глаза попавшего в ловушку звереныша. Видимо, у стражи были к нему давние счеты. Лег снова вспомнил рассказы мэтра о надменности аристократов в Метрополии. «Если это правда, то заброшенную в лорда шишку и в самом деле можно угодить в каменоломни, а то и кнута отхватить. Надо выручать, да и воспользоваться ситуацией не грех». «Ничем мой ученик меня не оскорбил», — холодно сказал Лег. «Конечно». Слово воина еще не сказано, но я, младший горный мастер боевого братства империи, Лек Белый Волк, светлый лорд Великого Дома Арсантен, официально заявляю, что беру юношу Сантиара в ученики. В ученики? Тупо повторил опешивший сержант. Этого? Но... «Какие у вас претензии к моему ученику?» Тон Горца стал совсем ледяным. «Никаких, светлый лорд!» Вытянулся старый служака, выглядящий так, будто его приложили чем-то тяжелым. «Что здесь происходит?» Раздался чей-то голос, и на свет вышел еще один стражник. На сей раз это был офицер в сером серебром плаще императорской стражи. И мало того, что офицер — горный мастер, как сам Лек, о чем говорил Черный Шнурок. «Приветствую тебя, брат!» — по всем канонам боевого братства поклонился юноша. «А я тебя, брат!» — повторил его поклон офицер, улыбнувшись. «Могу чем-нибудь помочь?» «Да», — резко кивнул Лек, «прошу стать свидетелем произнесения слова воина. Я беру в ученики этого юношу». «Брат!» — приоткрылся рот офицера. Глаза его стали совершенно круглыми. «Ты берешь в ученики это рыжее недоразумение? Ты серьезно?» «Да, а что?» удивился юноша. Что здесь такого? Сразу видно, что ты не местный. Его здесь все знают. Нет, наверное, человека в Тарсидаре, которому он не досадил. Постоянно шуточки идиотские. Да такие, что его полгорода растерзать готово. Несколько раз стража дурака полумертвым у Мстителей отбивала. Так он в благодарность и над нами подшутил как-то. Сержант вон его шутки до смерти не забудет. Теперь Рыжего никто больше отбивать не станет, сам виноват. Да уж, растерялся Лег, никогда бы не подумал. Но посмотри на его движение. Так двигаются только на второй-третий год обучения. Какова координация, а? Так скоморох ведь, скривился офицер, акробат и жонглер. Но я как-то не присматривался, может и зря. Энергии слишком много, вот и бузит, улыбнулся юноша. Если ее направить в нужное русло, то... Тем более, что я уже сказал свое слово и отказываться не намерен. Теперь дело за ним. Согласиться? Станет моим учеником и младшим мастером через несколько лет. Гарантию даю, станет. Гонять только нужно как следует. Санти, понимающий, смотрел на них, успев уже похоронить себя. В каменоломнях больше лет не живут, даже здоровенные мужики. Что уж о нем говорить, через год загнется. Почему люди совсем не понимают шуток? Он ведь не со зла. Никогда никому большого вреда не причинял. Того же сержанта взять. Хороший ведь дядька. А обиделся страшно. И на что? На мелочь. Ладно, наткнулся на ведро с краской, которое, между прочим, вовсе не на него, а на толстого кабачика Баска насторожено было. Нечего по закоулкам шляться. Ладно, после падения ведра несколько дней из дома выйти не мог. Краска оказалась особо устойчивой. Случается, дело житейское. Так нет, чтобы посмеяться. Такую погоню за Санти устроил, что пришлось три дня по подвалам отсиживаться, пока сержант немного не остыл. С тех пор приходилось соблюдать величайшую осторожность. Стражники пообещали, что если хоть какая малость с его стороны будет, в каменолом не упекут. Стало очень скучно жить, только во время выступлений Балагана немного развлекался, устраивая клоунады, во время которых зрители покатывались от хохота. Но в последние два года дядюшка Балдур, владелец Балаганчика, совсем растолстел, разленился и почти не выступал. Денег у него хватало. Не надо было больше мотаться по всей империи, развлекая праздных зевак. Санти долго терпел и вел себя примерно. Сегодня терпение лопнуло. Он залез на дерево и принялся швыряться шишками в прохожих. Те так смешно выглядели, когда пытались понять, откуда на них шишка свалилась. А потом, встреча с этим редкостноловким парнем, оказавшимся, как назло, светлым лордом. С лордами и прочими высокопоставленными господами Санти шутить никогда не осмеливался. Знал, чем чревато. Эти сволочи за безобидную шутку вполне могут человека в каменоломне упечь. Поняв, что пошутил с аристократом, он до смерти перепугался. А тут еще и стражники подошли. Но лорд сказал, что берет его в ученики. Что это значит? Он ничего не понимает, насмешливо фыркнул офицер. Тебе счастье редко привалило, обормот. Этот господин согласен взять тебя в ученики и сделать из бездельника горного мастера. Как только получишь черный шнурок, сразу станешь аристократом, дурень рыжий». «Я?» — лицо скомороха вытянулось. «Всякого он мог ждать от жизни, но только не такого». «Это что?» Это они в отместку так шутят? Его? В горные мастера? В аристократы? Да нет, полная чушь. Или не шутят? Но никакого желания становиться хладнокровным убийцей Санти не испытывал. А есть ли другой выход? Он покосился на сержанта и понял, что нет. Тот поглядывал столь многообещающе, что мальчишку передернуло. Нет уж, лучше в ученики к лорду, чем бегать от обозленных стражников. Похоже, пора сматываться из этого города. Тут никто шуток не понимает. «Я согласен, светлый лорд!» — с трудом выдавил Санти чувствуя себя несколько странно. — Значит, принимаешь ученичество? — переспросил Лек, переглянувшись с офицером. — Учти только, сейчас ты дашь не просто слово, а слово горному мастеру в присутствии свидетеля, тоже горного мастера. Сразу хочу сказать, что можешь отказаться, и ничего тебе за это не будет. Я прослежу, чтобы тебя не наказали. Но если нарушишь слово, за тобой будет охотиться все боевое братство империи. Предателей мы не прощаем. Что? Ой, мама. Вот это влип. Он додумал сразу смыться от незваного учителя. Они не выйдет. Боевое братство будет охотиться. От них не уйдешь, даже в самом корве не достанут. Но лорд ведь сказал, что если отказаться, то никто его не тронет. Санти открыл было рот, чтобы послать горца куда подальше, но вдруг задумался. Хорошо, сейчас он откажется и вернется в балаганчик дядюшки Балдура. А что дальше? Снова начнет сходить с ума от скуки, пошутить над кем-нибудь и окажется в каменоломнях. Все ведь останется по-прежнему. А Лорд предлагает новую, непривычную и необычную жизнь. Может горные мастера и не такие страшные, как в сказках и легендах, взять хоть и этого, не намного старше Санти, улыбающийся. Добрый на вид парень, хоть и светлый лорд. Вдруг с ним будет интересно. Рыжий растерялся. Никогда ему не приходилось делать такого выбора. Жил, как жилось, не больше. Нет, он не откажется. Хоть что-нибудь новое. Я согласен, повторил мальчишка. Я даю слово. Назови родовое имя полностью. Сантиар Эрхи, скоморох. Сын Вила Эрхи, тоже скомороха. Горные мастера переглянулись. Горец достал из-за пазухи, сплетенный из хорошо выделанной волчьей кожи, серый шнурок ученика. Я, Лек Белый Волк, светлый лорд Великого Дома Арсантен, Младший горный мастер боевого братства империи Элиан беру в ученики Сантиара Эрхи и произношу слово воина. Голос юношист был торжественным. Прошу Эльдаров, Его Величества Императора, занести мои слова в аналы братства. Затем он произнес несколько странно звучащих слов на неизвестном языке. Наверное, заклинание. Санти не знал, но его почему-то пронзило холодом. Казалось, кто-то огромный и страшный открыл глаза и посмотрел на рыжего мальчишку. Оценивающий так посмотрел, как будто пытаясь понять, пригоден на что-нибудь этот наглец или нет. Занесено! Прозвучал откуда-то из воздуха нечеловеческий пугающий голос. «Я, Кенар Артеваль, Виконт Арват, младший горный мастер боевого братства империи Элиан, выступаю свидетелем слов моего брата Лека Белого Волка». Говоря это, офицер с явным сомнением поглядывал на Санти. И тоже произношу слово воина в подтверждение. Он повторил заклинание Лека. «Принято! Ученик Сантиар, принимаешь ли ты ученичество? По доброй ли воле ты его принимаешь?» П -п «Принимаю!» От всего происходящего у Санти зуб на зуб от страха не попадал под доброй воле. Занесено в аналы братства. Да будет так. Верхушка императорской башни в центре города внезапно вспыхнула призрачным белым светом, режущим глаз. Санти несколько раз видел такое, но не знал, почему это происходит. Рассказывали многое, но вот что из рассказов было правдой? Кто его знает?